Говард Лавкрафт Август Дерлет Комната с заколоченными ставнями. В сумерки. Унылое необитаемое место, лежащее на подступах к местечку Данвич, что на севере штата Массачусетс, кажется еще более неприветливой и угрюмой, нежели днем. Надвигающаяся темнота придает бесплодным полям и округлым пригоркам какой-то странный резко отличный от соседних сельских районов облик, и атмосфера настороженной враждебности окутывает старые кряжестые деревья с растрескавшимися стволами и немоверно густыми кронами, узкую пыльную дорогу, окаймленную кое-где разваленными каменных стен и буйными зарослями шиповника, болото с мирядами светлячков и призывными криками казадоев, которым вторят пронзительные песни жаб, и кваканье неугомонных лягушек. Извивы верховьев Таника, откуда его темные воды, начинают свой путь к океану. Все это давит на сознание забредшего сюда путника, который начинает ощущать себя пленником суровой местности и в глубине души уже не надеется на счастливое избавление. Эту давящую атмосферу вновь ощутил Эбнер Уэйтли на пути в Данвич. Он еще помнил свое детство, когда, охваченный ужасом, он умолял маму, чтобы та увезла его прочь из Данвича и о дедушке Лютера. Как давно это было, он уже потерял счет годам. И тем не менее, окрестности Данвича снова вызвали в его душе какую-то неясную тревогу, перекликавшуюся с прежними детскими страхами. И это несмотря на то, что после многих лет, проведенных в Лондоне, Каире и Сорбоне, В нем ничего не осталось от того робкого мальчика, который, замирает от страха, переступил когда-то порог невообразимо старого дома с примыкавшей к нему мельницей на берегу Мискотаника, где жил его дед Лютер Уэйтли. Долгие годы разлуки с родными местами внезапно отступили прочь, будто их и не было вовсе. Все его родные давно уже умерли. И мать, и старый Лютер Уэйтли, и тетя Сари, которую он ни разу не видел, хотя точно знал, что она очень долго жила в какой-то из комнат того старого дома. Не стало также уродливого кузена Уилбера и его жуткого брата-близнеца, о существовании которого и вовсе никто не ведал до тех самых пор, пока он вдруг не объявился, чтобы затем сгинуть на часовом холме. Миновав туннель крытого моста, соединявшего между собой берегами Скатаника, Эбнер въехал в поселок, который за время его многочисленного отсутствия совершенно не изменился. Все так же лежала в угрюмой тени круглой горы ее главная улица. Такими же трухлявыми выглядели его двускадные крыши, и такими же неухоженными стояли его дома. А единственная на весь поселок лавка по-прежнему располагалась в старой церквушке с обломманным шпилем. Дух всепобеждающего тлена мрачно парил над Данвичем. Свернув с главной улицы, он направил автомобиль по ухабистой дороге, что шла вдоль реки. Старый дом показался довольно скоро. Он узнал его сразу — внушительное строение с мельничным колесом на обращенной к реке стороне. Отныне этот дом был его, Эбнера, собственностью. Он вспомнил завещание, в котором ему предписывалось занять дом, и предпринять шаги, заключающие в себе некоторые меры разрушающего свойства, кое не были исполнены мною». «Более чем странное условие, подумал Эбнер. Впрочем, старик Лютер всегда отличался самыми необъяснимыми причудами. Видимо, сказывалось пагубное воздействие болезнетворной атмосферы Данвича. Эбнер до сих пор не мог свыкнуться с мыслью о том, что после череды лет жизни за границей он вновь очутился в этом богом забытом поселении» очутился, чтобы исполнить волю своего покойного деда в отношении какого-то никчемного имущества, да и то сказать, что еще, кроме дедовского завещания, могло завлечь его сюда. К здешним своим родственникам он не испытывал ни малейшей привязанности, да и те вряд ли были склонны принять его с распростертыми объятиями, видя в нем посланца враждебного, неведомого им большого мира, к которому все обитатели этой деревенской глуши относились с настороженностью и страхом особенно после тех ужасных событий на часовом холме, что выпали на долю деревенской линии рода Уэйтли. Дом, казалось, совершенно не изменился с тех пор, как Эбнер видел его в последний раз. Его обращенная к реке сторона была отдана под мельницу, которая давным-давно бездействовала, поскольку большинство полей вокруг Данвича заросло бурьяном. Он опять подумал о тете Саре, остановив свой взор на покосившихся оконных проёмах той части строения, что выходило на мискотоник. Именно это заброшенное и необитаемое еще в поры его детства крыло дома стало местом ее заточения. Починяясь воле своего отца, она ни разу не покинула пределы в таинственной комнаты с заколоченными ставнями, и только смерть сделала ее наконец свободной. Жилая часть дома, вернее сказать, являвшаяся таковой в бытность Эбнера ребенком, была окружена чудовищно запыленной и затянутой паутиной верандой. Эбнер достал из кармана связку ключей, выданную ему в юридической конторе, и, подобрав нужный, открыл входную дверь. Электричества в доме не было. Старый Лютер не доверял всем этим новомодным штуковинам, и для освещения Эбнер воспользовался найденной на полке у входа керосиновой лампой. Тусклый огонек осветил небольшое помещение, в котором Эбнер узнал кухню. Ее знакомый интерьер поразил его словно громом, ибо что-то невероятно зловещее было в этой многолетней неизменности, окружавшей его обстановки. Обшарпанные стены и потолок, грубо сколоченные столы и стулья, древние часы на каминной полке и стертая половая щетка. Все это напомнило ему о давно забытых детских годах и намертво связанных с ними страхах перед этим огромным неуютным домом и его суровым хозяином, отцом его матери. Приблизившись к кухонному столу, Эбнер увидел на нем небольшую конверт из грубой серой бумаги, на котором стояло его имя, написанное корявым почерком старого немощного человека — Лютера Уэйтли. Позабыв об оставленных в машине вещах, Эбнер уселся за стол, предварительно смахнув с него пыль, вскрыл конверт и впился глазами в неровные строки адресованного ему послания. Тон письма был скупым и суровым, подстать покойному деду, каким он остался в памяти Эбнера. Начиналось оно с короткого сухого обращения, без обычных в подобных случаях сантиментов. «Внук, ты прочтешь это письмо спустя несколько месяцев после моей смерти. Может быть, тебя разыщу даже позже, хотя это уже не столь важно. Я оставил тебе в наследство некоторую сумму, все, что удалось мне скопить за свою жизнь» и ты получишь эти деньги, которые я поместил на твое имя, в банке Архема. Я сделал это не только потому, что ты мой единственный внук, но также и потому, что из всего рода Уэйтли, рода, над которым тяготеет проклятие, ты единственный, кому удалось вырваться из этого выморочного поселка и получить образование. Посему я надеюсь, что ты воспримешь все должным образом, ибо мозг твой не обременен ни суеверием невежества, ни предрассудками, свойственными излишней учености» позже ты поймешь, о чем я говорю. Я призываю тебя исполнить мою последнюю волю и разрушить мельницу и ту часть строения, что примыкает к ней. Сделай так, чтобы это крыло дома было разобрано буквально по доскам, и если ты обнаружишь там какое бы то ни было живое существо, я торжественно заклинаю тебя лишить его жизни, и неважно, какой оно будет величины и какого обличья». Пусть даже оно будет напоминать человека, ты все равно должен убить его, иначе ты погубишь и себя, и бог знает, сколько других людей тебя окружающих. Сделай это обязательно. Если же мои слова покажутся тебе безумием, вспомни о том, что наш род поражен куда более худшим пороком, но из всех Уэйтли лишь мне одному удалось избежать этой участи, хотя дело тут не только во мне. И я хочу, чтобы ты знал... Упрямое нежелание поверить в то, что на первый взгляд кажется тебе невероятным, равно как и отрицание вещей, недоступных твоему разумению, есть признак безумия гораздо более верный в сравнении с теми, что характеризуют представителей нашего рода, которые виновны в проведении жутких богохульных опытов и которым отныне уже никогда не будет прощения от Господа. Твой дед — Лютер С. уайтли Как это все похоже на деда Лютера? подумал Эбнер, читая письмо, и вспомнил, как однажды его мать случайно обмолвилась о тете Саре и тут же испуганно осеклась. А когда он, Эбнер, подбежал к деду с вопросом «Дедушка, а где тетя Сари? тот посмотрел на внука долгим завораживающим взглядом, а затем голосом, от которого у него все похолодело внутри, ответил «Мальчик, в этом доме не принято говорить о тете Саре». Наверное, тетя Сари когда-то смертельно обидела старика, И с того времени, еще до первого появления Эбнера в дедовском доме, от нее, приходившейся его матери старшей сестрой, осталось одно только имя. Она была заперта в большой комнате над мельницей и безвылазно сидела в четырех стенах за глухими тяжёлыми ставнями. А Эбнеру и его матери было запрещено даже замедлять шаги, проходя мимо заколоченной комнаты. И все же как-то раз мальчик прокрался к запретной двери, и, приложив ухо к замочной скважине, попытался распознать доносившиеся оттуда звуки. Он услышал не то всхлипы, не то тяжелое дыхание какого-то огромного, как ему тогда показалось существа. Впрочем, он уже давно не сомневался в том, что тётя Сари обладает внушительными размерами. Достаточно было взглянуть на те объемистые тарелки, которые старый Лютер дважды в день собственноручно относил в ее комнату. Они были с горкой наполнены сырым мясом. Должно быть, тетя Сари готовила его сама, коль скоро дед не утруждал себя этим. Слуг же в доме не водилась с тех далёких времен, когда вышла замуж мать Эбнера, а случилось это вскоре после того, как тетя Сари вернулась из Инсмута от своих дальних родственников. Вернулась сама не своя. Эбнер сложил письмо по сгибам и сунул в конверт. Только сейчас он почувствовал, как сильно устал. «Надо забрать вещи из машины», — вспомнил он, — направился к стоявшему у автомобилю. Оставив принесенные узлы в кухне и прихватив лампу, он двинулся по коридору, не задержавшись перед дверью гостиной. Дед всегда держал ее запертой на ключ и открывал только по случаю прихода гостей, коими являлись исключительно представители рода Уэйтли. Носители других фамилий не были вхожи к старому лютеру. Раздумывая, где бы ему устроиться на ночь, Эбнер вошел в спальню деда, и увидел большую двуспальную кровать, заботливо прикрытую старыми номерами Архем Эдвертайзер, с выцветшей уже типографской краской. Под газетами оказалась тонкая покрывало с красивым тканым узором, наверняка семейная реликвия Уэйтли. Эбна решил заночевать здесь. В конце концов, он стал новым хозяином дома и с полным правом мог теперь занять ложе своего предшественника. Кровать оказалась засланной чистым свежим бельем. Было очевидно, что кто-то из родственников деда присматривал за домом после его кончины и подготовил спальню к приезду Эбнера. Эта комната, куда Эбнер перенес свои вещи из кухни, располагалась в дальнем от улицы углу дома и выходила окнами на реку, хотя вид из крайних окон перекрывала стоявшая у самой воды мельницы. Он открыл только одно из них с сеткой на нижней половине, присел на кровать и погрузился в раздумья об обстоятельствах, спустя столько лет вновь приведших его в Данвич. Он чувствовал себя совершенно разбитым. Долгая дорога из Бостона сильно его утомила, да и лицезрение этого убогого захолустья действовало на него не самым лучшим образом. И все же в его приезде сюда был свой резон, ибо исследования древних тихоокеанских цивилизаций, которыми Эбнер занимался вот уже много лет, почти свели на нет его скромные сбережения. Так что деньги, завещанные старым Лютером, должны были прийтись очень кстати. Кроме того, нельзя было забывать и о родственных чувствах. все таки старый Лютер Уэйтли, каким бы суровым и нелюдимым он ни был, приходился Эбнеру родным дедом по материнской линии. Из окна спальни Эбнер видел темную громаду круглой горы. Впрочем, ее близкое присутствие он, как и в далеком детстве, ощущал не только зрительно. Разросшиеся деревья сада подступали к самому дому, и из густой листвы в толщу теплого сумрачного воздуха вырывался призывный, как звук колокола, крик ночной совы. Эбнер откинулся на постель и лежал, внимая совиной песни, которая постепенно его убаюкивала. Тысячи мыслей и миллионы воспоминаний роились у него в голове он опять увидел себя маленьким ребенком и вспомнил, как боялся этих мрачных окрестностей, и как радовался каждый раз, когда мать увозила его отсюда, несмотря на то, что вскоре после отъезда его почему-то тянуло обратно. Эбнер расслабился и закрыл глаза. Но заснуть не удавалось. Мысли о предстоящих делах не давали покоя нужно браться за них сразу же, без лишней раскачки», — размышлял он, намереваясь как можно быстрее исполнить дедовский наказ при всей его кажущейся нелепости, ибо перспектива торчать в этой дыре еще бог знает сколько времени отнюдь его не прельщала. Поднявшись с постели, Эбнер снова зажёг потушенную было лампу и отправился осматривать дом. Из спальни он прошел в столовую, расположенную рядом с кухней и обставленную такой же неуклюжей самодельной мебелью а затем остановился у дверей гостиной, за которыми XIX век уступал место 18-му. Настолько старинной была обстановка этой комнаты. Когда Эбнер отворил массивную дверь и переступил порог, он первым делом подивился царившей здесь чистоте. Тщательно пригнанные двери не оставляли ни малейшей щели, через которую могла бы проникнуть пыль, густым слоем покрывавшая другие комнаты этого неухоженного особняка. Выйдя из гостины, Эбнер поднялся по лестнице на второй этаж, И заглянул в другие спальни, все запыленные с выцветшими занавесями. Не иначе ими перестали пользоваться еще задолго до кончины старого лютера Уэйтли. Далее он миновал несколько переходов и очутился перед дверью той таинственной комнаты с заколоченными ставнями, в стенах которой отбывало некогда свое бессрочное заточение несчастная тетя Сари. Эбнер вспомнил, сколько страхов пережил он однажды в детстве, стоя под дверью этой комнаты и вслушиваясь в доносившиеся оттуда непонятные звуки. И трудно сказать, кого он тогда боялся больше — старого Лютера, могущего в любую минуту застать его за этим запретным занятием, или неведомого существа по ту сторону двери. Поднимаясь по шатким ступеням, Эбнер вновь ощутил в душе смутный страх перед этой зловещей комнатой образ загадочной узницы и и дедовский запрет все еще продолжали действовать на него. Впрочем, сейчас бояться было уже нечего. Перепробовав несколько ключей связки, он нашел нужный, открыл замок и толкнул дверь, которая подалась с трудом, словно протестуя против его вторжения. Подняв лампу высоко над головой, Эбнер вошел внутрь. Сколько он себя помнил, комната с заколоченными ставнями всегда представлялась ему чем-то вроде дамского будуара. И тем сильнее был он поражен убогостью здешней обстановки. Разбросанное по углам грязное белье, подушки на полу, огромных размеров блюда с присохшими к нему остатками пищи. В комнате стояла какая-то странная рыбная вонь, настолько омерзительная, что Эбнера едва не стошнила. Внушительные залежи пыли и густая сеть паутины на стенах и потолке довершали картину многолетней мерзости запустения. Эбнер водрузил лампу на отодвинутый от стены комод и, подойдя к окну, что находилось над мельничным колесом, приподнял вверх застекленную раму. Затем он хотел распахнуть ставни, но вспомнил, что они приколочены. Тогда он вышиб их пинком ноги. С треском оторвавшись от окна, ставни полетели вниз, и Эбнер с облегчением ощутил хлынувший в комнату поток свежего вечернего воздуха. Со вторым окном Эбнер управился еще быстрее. Хотя результатами своей работы остался не вполне доволен, он заметил, что вместе со ставнями в первом окне вылетел и кусок стекла. Впрочем, он тут же вспомнил, что, согласно дедовскому завещанию, эта часть дома все равно пойдет на слом. Стоило ли переживать из-за таких пустяков, как разбитое оконное стекло? Тихий шуршащий звук, донёсшийся откуда-то из-под плинтуса, заставил его насторожиться. Посмотрев себе под ноги, Он успел разглядеть не ту лягушку, не ту жабу, которая прошмыгнула мимо него и с молниеносной быстротой забралась под комод. Он хотел было выгнать ее оттуда, но мелкая тварь спряталась под комодом основательно, а двигать его взад вперед у Эбнера не было особого желания. «Бог с нею!» — решил он. «В конце концов, это безобидное насекомоядное существо может сослужить хорошую службу в доме, кишащем пауками, тараканами и прочей нечистью» задерживаться в комнате дольше не имело смысла. Эбнер вышел, закрыл дверь на ключ и спустился вниз в дедовскую спальню. Первый, пускай и незначительный шаг был сделан разведка на местности состоялась. Отступившая была усталость навалилась на него с двойной силой и он решил наконец-то лечь спать, чтобы хорошенько отдохнуть и на завтра встать пораньше. Нужно было осмотреть старую мельницу, может быть, Там оставались еще какие-нибудь механизмы на продажу, да и за мельничное колесо можно было попытаться выручить хорошие деньги у коллекционеров. Несколько минут он простоял на веранде, ошеломленный и оглушенный непрестанным стрекотанием сверчков и кузнечиков в сопровождении монотонных песен и лягушек и казадоев. Никаких других звуков ни с реки, ни из поселка не было слышно за этим доносившимся со всех сторон шумом. Когда нескончаемый гвалт в конец его утомил, он вернулся в дом, запер входную дверь и улегся в постель. Однако уснуть ему удалось не сразу. Целый час ворочался он сбоку на бок, изводимый хором ночных голосов, и мыслью о том, что же имел в виду его дед под мерами разрушающего свойства и почему он не смог предпринять их сам. Но постепенно усталость взяла свое, и он погрузился в зыбкий и беспокойный сон. Проснулся он на рассвете, не чувствуя себя отдохнувшим. Нелепые, странные сновидения терзали его всю ночь. То он оказывался в океанских глубинах среди невообразимых людей-амфибий, которые подхватывали его и в мгновение ока переносили в устья мискотоника. То его взору представали некие чудовищные уродливые твари, населявшие величественный подводный город. То ему слышалась неестественно громкая музыка флейт, сопровождаемая причудливыми гортанными песнопениями. То он замирал от страха перед разъяренным дедом Лютером, который грозился расправиться с ним за его дерзновенное вторжение в комнату тети Сари. После всех этих снов на душе у него было неспокойно, но он постарался отвлечься от неприятных мыслей и отправился в поселок за продуктами, о которых он не позаботился заранее, спешно собираясь в Данвич. Начало дня выдалось просто замечательным. Лёгкий прохладный ветер трепал густую листву, ярко светило повисшее на краю безоблачного неба солнце. роса на изумрудной траве блестела в его лучах, подобно тысячам рассыпанных чьей-то щедрой рукой алмазов. Петляя по узким извилистым тропинкам, что вели главные улицы, Эбнер с удовольствием внимал заливистому пению чибисов и дроздов. Безмятежный утренний пейзаж вызвал в нем дремавший до сели оптимизм. Насвистывая веселую мелодию, он уже предвкушал скорое выполнение своих обязательств перед покойным дедом и последующий отъезд из этой проклятой дыры. Несмотря на приветливое солнечное утро, поселок выглядел так же мрачно, что и накануне, в сумерках. Жалкое скопище уродливых темных лачуг, зажатых между мискотоником и почти отвесным склоном круглой горы. Казалось, время остановило здесь свой бег, так и не переступив порога 20-го столетия веселый свист застыл у Эбнера на губах. Стараясь не смотреть на разваливающиеся под гнетом веков строения и на тусклые лица попадавшихся навстречу местных жителей, он быстро зашагал в сторону старой церквушки с ее единственной на весь данвич универсальной лавкой, такой же грязной и неухоженной, как и сам поселок. Зайдя в лавку, Эбнер спросил молока, яиц, кофе и ветчины. Однако лавочник, неопределенного возраста человек с худой и морщинами физиономии, не торопился его обслужить. Он внимательно смотрел на своего утреннего посетителя, явно выискивая в его лице знакомые черты. «А ведь вы Уэйтли! Как пить дать Уэйтли?» — сказал он наконец. «Меня-то вы верно не знаете, а? Я то Тобиас, родственник ваш, стало быть. А сами вы чей будете?» «Я Эбнер Уэйтли, внук Лютера», — сухо ответил Эбнер, не горя желанием вступать в долгую беседу. При этих словах лицо лавочника посуровило. «А, так вы сын Либби! Той самой, что вышла за кузена Джереми. Лютер-то помер, а родня его... Вот она! значит то опять хотите взяться за старое?» «Какая родня!» — процедил Эбнер. «Я приехал сюда один. О чем еще речь? Да что это? За старое!» «Не понимаете, ну и ладно!» — хмыкнул лавочник. «Тогда и я помолчу». Больше Тобиас Уэтли не проронил ни слова, заворачивая продукты и получая деньги. Однако, направляясь к выходу, Эбнер чувствовал на себе его исполненный неприязни взгляд. Сцена в лавке подействовала на Эбнера удручающе. Яркое утро будто в раз померкло для него, хотя солнце все так же сияло с безоблачного неба. Он поспешно свернул с главной улицы и почти бегом направился в свой угрюмый дом на берегу Мискотаника. Поглощенный нерадостными мыслями, он не сразу заметил, что у веранды его дома стоит ужасающая старая повозка с запряженной в нее дряхлой клячей, которую держал под усцы худенький темноглазый мальчуган. В повозке сидел сурового вида седобородый старик, который, завидев приближавшегося Эбнера, подозвал к себе мальчика и, опираясь на его плечо, стал осторожно спускаться на землю. «Это наш прадедушка Зебулон Уэйтли. Он хочет поговорить с вами», — сказал мальчишка подошедшему Эбнеру. «Боже мой, так значит, это Зебулон. Как же он постарел», — подумал Эбнер, разглядывая старика. Зебулон приходился родным братом покойному Лютеру и сейчас оставался единственным уцелевшим представителем старшего поколения Уэйтли. «Прошу вас, сэр», — почтительно сказал Эбнер, подавая руку старику. — «Это ты, Эбнер», — произнес тот слабым дрожащим голосом и, вцепившись в руку молодого Уэтли, неуверенно заковылял к дому. Мальчик поддерживал его с другой стороны. Дойдя до крыльца, старик глянул на Эбнера из-под кустистых седых бровей и тряхнул головой. «Я бы не прочь присесть». «Принеси стул с кухни, мальчик», — приказал Эбнер. Мальчишка бегом поднялся на крыльцо и исчез в доме. Вскоре он показался обратно, неся стул. Старик осторожно уселся на него и некоторое время молчал, тяжело дыша. Даже несколько шагов от повозки до крыльца дались ему с трудом. Затем он поднял глаза на Эбнера и внимательно осмотрел его с ног до головы, задержав взгляд на костюме своего внучатого племянника, так не похожим на его домотканную одежду. — Зачем ты приехал сюда, Эбнер? — спросил он наконец. И Эбнер поразился его голосу. Он был ясен и тверд, от недавней дружжи в нем не осталось и следа. Коротко и четко Эбнер объяснил причину своего приезда. Э, э, покачал головой Зиблон, выслушав его. Стало быть, ты знаешь не больше других и даже поменьше некоторых. Одному Богу ведомо, что было в мыслях у Лютера, а сейчас он умер и переложил все это на тебя. Эбнер! Я каждый день молю Всевышнего, чтобы он поведал мне, зачем Лютер отгородился от всего Данвича в этом доме и запер Сари, когда она вернулась из Инсбута. Но Всевышний не дает мне ответа, и уж видно, не даст его никогда. Но я скажу тебе, Эбнер, за этим кроется что-то ужасное. Да, ужасное. И не осталось никого, кто бы решился винить в том Лютера или бедняжку Сари. Ох, Эбнер, будь осторожен, Тут дело нечисто. Я намереваюсь только исполнить волю деда, сказал Эбнер. Старик кивнул головой, но глаза его выражали тревогу за племянника. Как вы узнали, что я здесь, дядя Зеболон? ⁇ спросил Эбнер. Мне сказали, что ты приедешь. Слушай меня, Эбнер. Слушай внимательно. Считай, что это мой долг сказать тебе ведь тоже уэйтли, так зная, что наш род проклят богом. Все уэйтли сейчас в аду, рядом с дьяволом, а иные из них знались нечистым еще прежде, когда жили на земле. Они могли вызывать с небес ужасных тварей, и те слетались на их зов, да так что воздух свистел, как во время урагана. А еще они общались не то с людьми, не то с рыбами». Нет, эти твари были не то, ни другое, но жили они в воде и могли плавать очень далеко, аж в открытом море. А то еще были там другие твари, те вырастали до жутких размеров и своим богомерзким обликом приводили в дрожь всех, кто их видел. Охо, а что случилось тогда на Часовом холме? Это я про Уилбера, сына Лавини» а потом еще та жуть у часового камня с другим её отродьем. Боже, меня дрожь пробирает, едва только вспомню об этом. «Будет вам, дедушка, изводить себя понапрасну», сказал мальчик с неожиданной строгостью в голосе. «Не буду, не буду», — ответил старик дрожащим голосом. «Это все уже забыто. Только я о том и помню. Да еще те люди, что сняли с дороги знаки. Ну, знаки, что указывали, как проехать к Данвичу». Они сняли их и сказали, что это слишком жуткое место. И его надо забыть. Сокрушённо покачав головой, Зебулон умолк. «Дядя Зебулон», — сказал Эбнер, — «я ни разу не видел тётю Сари». «Конечно, мой мальчик. Она ведь сидела в заперти. Твой дед закрыл ее в той комнате еще до того, как ты родился, сдаётся мне». «Зачем?» «Одному лютеру это ведомо». «Да Всевышнему. Но Лютера больше нет с нами, а Всевышний, похоже, давным-давно и думать позабыл о Данвиче». «А что делала сари в Инсмуте?» «Навещала родню». «Тоже Уэйтли?» «Да нет, не Уэйтли. Маршей. Главным в том семействе был старый Абет Марш, что приходился двоюродным братом нашему отцу. У него еще была жена, он нашел ее во время плавания». «Где-то на острове Понапе, ежели ты слыхал о таком». «Слышал», — кивнул Эбнер. «Вот оно как», — удивился Зебулон. «Надо же, а я так вот слыхом о нём не слыхивал до тех пор, пока с Сарей не приключилась вся эта история. Она ведь ездила к маршам, то ли к сыну Абеда, то ли к его внуку, точно не знаю. А вот когда она вернулась оттуда, так ее будто подменили». Она ведь была такая ласковая да милая, просто загляденье. А тут она стала вдруг беспокойной, дичилась, грубила отцу. И он запер ее в комнате над мельницей, где она так и просидела до самой своей смерти. Когда же он ее запер? Да месяца, эдак через три, а то и через четыре, после того, как она заявилась от маршей А за что? Этого Лютер никогда не говорил, нет... И никто после того больше ее не видел. Только на похоронах, когда она, бедная, лежала уже в гробу, а померла-то она года два-три назад. А перед тем, как Лютер ее запер, в доме что-то случилось. Такие оттуда доносились крики, до да вопли, да грохот, что волосы на голове шевелились. Весь Данвич тогда их слышал. «Да, слышать-то все слышали». А вот пойти до да поглядеть, что там такое творится, так на то духу не хватило ни у кого. Ну а на следующий день Лютер всем рассказал, что это шумило Сари, в которую вселился Бес. Может статься, так оно все и было. А может тут было что-то еще? Что, дядя зебулон Тут не обошлось без дьявола, понизил голос старик. Не веришь мне? Да. Я и забыл, что голова у тебя забита учением. А ведь немногие у Эйтли могут этим похвастаться. Да только что в том хорошего? Вот Лавинья, она читала эти богохульные книги, да и Сари тоже их почитывала. И что доброго из того вышло? Уж по мне, вся эта учёность ни к чему. Только жить мешает, а?» Эбнер улыбнулся. «Ты что, смеёшься надо мной?» — вспалил старик. «Нет, что вы, дядя Зебулон!» «Вы всё правильно говорите?» «То-то и оно, что правильно. А коли так, то не теряйся, когда сам столкнешься с этой дьявольщиной. Не стой и не думай попусту, а действуй. С какой дьявольщиной?» «Если б я знал, Эбнер...» «Но я не знаю. Бог тот знает. Лютер знал. И бедная Сари. Но они уже ничего не скажут. Нет...» и никто ничего не скажет. Будь у меня сил побольше, я бы каждый час молился о том, чтобы и ты ничего не узнал обо всей этой нечисти. Эбнер, если эта дьявольщина застигнет тебя, не раздумывай долго. Твое учение тут не поможет, а просто делай то, что нужно. Твой дед вел записи, найди же их, может быть, из них ты узнаешь, что за люди были эти марши. Они ведь не были похожи на нас с тобой. Что-то ужасное произошло с ними, и, может, статься, с бедняжкой Сари случилось то же самое». Слушая старика, Эбнер чувствовал, что невидимая стена, сложенная из кирпичиков недосказанности и неизвестности, разделяет их. Непонятный подсознательный страх охватил вдруг его, и лишь усилием воли ему удалось убедить себя в том, что чувства его обманывают. «Я выясню все, что смогу, дядя Зебулон», — пообещал Эбнер. Старик кивнул и подал знак мальчику, который тут же поспешил ему на помощь. Усевшись в повозку, Зебулон Уэйтели повернулся к Эбнеру и сказал, тяжело дыша, «Если я понадоблюсь тебе, Эбнер, дай мне знать через Тобиаса. Я приду. Уж постараюсь прийти». Мальчик стегнул лошадь, и повозка со скрипом и дребезжанием тронулась в обратный путь. Эбнер проводил ее долгим взглядом. Туманные предостережения старого Зебулона не на шутку встревожили его. Какая-то неизвестная ему семейная трагедия скрывалась за ними, и он был всерьёз раздосадован на своего деда, который вместо того, чтобы посвятить Эбнера в тайну их рода, ограничился в своем письме лишь мольбами и заклинаниями, не сочтя нужным объяснить их скрытый смысл. «Дед наверняка сделал это намеренно», — размышлял Эбнер. «Возможно, он просто не хотел пугать меня раньше времени». Во всяком случае, ничего более правдоподобного Эбнер придумать не мог. И все же это объяснение устраивало его не до конца. Оно не давало ответа на вопрос, в чем же все-таки заключалась та дьявольщина, о которой Эбнеру следовало узнать лишь постольку, поскольку волю у старого Лютера он оказался к ней причастным. А если дед все же удосужился оставить ключ к разгадке где-нибудь в доме? Нет, на это вряд ли стоило рассчитывать, решил Эбнер. Лютер слыл натуры прямой и бесхитростной, и не в его правилах было запутывать дела, о которых можно было просто умолчать. Постояв еще немного у крыльца, Эбнер вошел в дом, разложил по полкам свои покупки и уселся за стол. Нужно было набросать план действий. Первым делом он решил пройтись по помещению внутри мельницы и посмотреть, не осталось ли там каких-нибудь механизмов, которые можно было бы выгодно сбыть. Затем следовало подыскать рабочих для сноса мельницы и комнаты над нею. А уж после оставалось только продать уцелевшую часть дома со всей его обстановкой и утварью, хотя Эбнер ясно сознавал, что отыскать охотника, поселиться в таком отдаленном уголке Массачусетса, как Данвич, будет не так-то просто. После этого он сразу же приступил к выполнению своего плана. Оказавшись на мельнице, он обнаружил там полное отсутствие каких бы то ни было механизмов, за исключением разве что тех железных деталей, на которых крепилось колесо. Впрочем, этого и следовало ожидать. Левиную долю суммы, что была помещена в банке Архема на имя Эбнера, наверняка составляла именно выручка от продажи мельничных машин и приспособлений. Должно быть, старик распорядился снять и продать оборудование еще задолго до своей смерти. Во всяком случае, на мельницу уже давным-давно никто не заходил, о чём свидетельствовали многолетние нетронутые залежи пыли, которая покрывала пол таким плотным ковром, что Эбнер не слышал своих шагов. С каждым его движением вверх вздымалось целое облако. Пыль набивалась в глаза, нос рот, не давая вздохнуть полной грудью, и потому, выбравшись на свежий воздух, он почувствовал огромное облегчение. Отдышавшись и наскоро отряхнувшись, Эбнер двинулся осматривать мельничное колесо. К станине колеса вел узкий деревянный настил. Эбнер осторожно прошел по нему, каждую секунду опасаясь того, что старые доски не выдержат, и он полетит вниз в воду. Однако настил оказался достаточно прочным, и вскоре он уже стоял у колеса и внимательно рассматривал его, не в силах сдержать своего восхищения. Это был замечательный образец работы середины XIX века, и Эбнер подумал, что сломать его было бы непростительным варварством. Лучше было попытаться снять его и поместить где-нибудь в музее или в усадьбе какого-нибудь богача, коллекционирующего старинные изделия новоанглийских мастеровых. Постояв немного, он повернулся и двинулся было обратно, как вдруг его взгляд упал на цепочку мелких следов, оставленных на лопастях колеса чьими-то мокрыми лапками. Он наклонился, чтобы разглядеть их получше, но ничего особенного не увидел обыкновенные лягушачьи или жабьи следы, успевшие уже наполовину высохнуть. Должно быть, их обладатель вскарабкался на колесо еще до восхода солнца. Подняв глаза наверх, Эбнер увидел, что оставленные на колесе отпечатки вели к выломанным ставням, что скрывали когда-то комнату над мельницей. Несколько секунд Эбнер раздумывал над тем, что бы это значило. Он вспомнил жабоподобную тварь, увиденную им тогда в комнате, — Не она ли улизнула сквозь сломанное окно? А может, что еще более вероятно, другая тварь одного с нее вида почуяла присутствие собрата и поднялась наверх в комнату, прямо из реки. Слабая догадка мелькнула у него в голове, но он в раздражении отогнал ее прочь. Человеку его уровня не пристало становиться пленником мистических суеверий, которые держали в страхе старого Лютера. И все же он решил заглянуть в комнату над мельницей. С колотящимся от волнения сердцем он приблизился к запертой двери, повернул в замке ключ и шагнул в помещение, пребывая в твердой уверенности, что сейчас увидит в нем какие-то зловещие изменения. Но тщетно, кроме ярких пятен солнечного света на полу, которых не было, да и не могло быть накануне вечером, он не увидел в комнате ничего нового. Он подошел к окну. На подоконнике тоже были следы. На этот раз Эбнер различил сразу две цепочки отпечатков. Одни вели внутрь комнаты, другие из нее. По своим размерам они явно отличались друг от друга. Следы, ведущие наружу, были крошечными, не более полудюйма в длину, а те, что вели внутрь комнаты, были больше первых раза в два. Эбнер наклонился, чтобы рассмотреть их получше, и застыл в изумлении, не в силах оторвать глаз от увиденного. Он не был профессиональным зоологом, Но кое-какие познания в этой области у него имелись. Следы на подоконнике не были похожи ни на что виденное им прежде. Если исключить наличие перепонок между пальцев, они представляли собой совершенно точные отпечатки человеческих ступней и ладоней в миниатюре. Он бегло осмотрел помещение, не особо впрочем надеясь найти тварь, оставившую эти странные следы. Так оно и оказалось. Он не встретил нигде даже признаков ее пребывания. Эбнер устал не по себе. Он вышел из комнаты и тщательно закрыл за собой дверь, уже сожалея о давишном порыве, заставившем его вторгнуться сюда и выломать ставни, которые до поры до времени надежно отгораживали заколоченную комнату от внешнего мира. Эбнер не особенно удивился тому, что во всем Данвиче не нашлось ни одного охотника принять участие в разрушении мельницы. За это дело не желали браться даже те плотники, которые вот уже долгое время бедствовали без работы. Не решаясь отказать Эбнеру напрямую, они отнекивались под разными благовидными предлогами, но за ними легко угадывался суеверный страх перед домом старого Лютера. Отчаявшись найти добровольцев в Данвиче, Эбнер отправился в Эйлсбери, где ему довольно скоро удалось отыскать трех крепких парней и договориться с ними о выполнении работ, предусмотренных дедовским завещанием. Плотники, однако, не поехали в Данвич в тот же день, как того хотел Эбнер, а упросили его подождать неделю-полторы. У них еще были кое-какие дела в Уэйлсбери, дав обещание по истечении этого срока появиться в поселке. Эбнер вернулся в Старый дом и в ожидании приезда работников взялся за изучение книг и бумаг покойного лютера. Книги он решил со временем просмотреть основательно, среди них могли оказаться издания большой ценности. Многочисленные экипы старых газет, в основном это были «Архэм Эдвертайзер» и «Элсбери Транскрипт», он отложил в сторону, с тем, чтобы в дальнейшем придать их огню. Такая же участь постигла бы и толстую связку писем, найденную в ящике дедовского стола, если бы не фамилия Марш, мелькнувшая на странице одного из посланий. Он тут же впился глазами в строки письма и прочел следующее. «Лютер, то, что случилось с кузеном Аббедом...» Это предмет особого разговора. Даже и не знаю, что сообщить тебе об этом. Боюсь, ты все равно не поверишь ни единому моему слову. Впрочем, я и сам не знаю всех деталей. Вполне возможно, что весь этот вздор выдуман от начала до конца лишь для того, чтобы скрыть какую-нибудь скандальную ситуацию, в которую попали марш. Ты ведь знаешь, что они всегда были склонны к преувеличениям и отличались большими способностями к вранью. Да к тому же, Они на редкость изворотливы. Впрочем, такова уж их натура. Но я немного отвлекся. Так вот, как рассказал мне кузен Элайза, он был еще совсем молодым, когда Аббет и с ним еще несколько жителей Инсмута совершили на торговом корабле плавание в Полинезию и обнаружили на одном из островов странных людей, которые называли себя глубоководными. Дело в том, что они могли жить и в воде, и на суше. Как амфибии. Можешь ли ты в это поверить?» Я — нет. Но самое потрясающее было в том, что Абет и еще кое-кто из его товарищей по плаванию взяли в жены женщин из этого племени и стали жить с ними. В общем, такова легенда. А вот факты. Начиная с того времени, марши стали самыми удачливыми и процветающими из всех морских торговцев. Далее... Жена Абеда, миссис Марш, никогда не покидала пределов своего дома, за исключением случаев, когда она посещала закрытые собрания Тайного Союза Дагона. Говорят, что Дагон — это какой-то морской бог. Впрочем, об этих языческих верованиях я ничего не знаю, да и знать не хочу. Дети Марши отличались очень странным обликом». У них были невероятно широкие рты, лица без подбородков и такие огромные выпуклые глаза, что они больше походили на лягушек, чем на людей. Я не преувеличиваю лютер. Но, по крайней мере, у них не было жабр в отличие от глубоководных. Говорят, те обладали жабрами и поклонялись Дагону или еще какому-то там морскому божеству, чьё имя я даже не могу выговорить, хотя оно у меня где-то записано. Ладно, это не важно. В конце концов, Марши могли все это выдумать, преследуя только им одним известные цели. И все же… Представь себе, Лютер, все суда капитана Марша, Брик Хетти, Бригантина Колумбия и Барк Королева Суматры, часто ходившие аж в Остындию, всегда возвращались из рейсов без единой поломки. Можно было подумать, что Марш заключил сделку с самим Нептуном. И потом все эти странные действа в открытом море, вдали от берега, где жили марши. Купание по ночам, например, а заплывали они, ашнарив дьявола, за полторы мили от Инсмудской гавани. Люди держались от них подальше, разве что Мартины, да еще кое-кто из тех, кто ходил с маршем в торговые рейсы в Ост Индию, продолжали водить с ними дружбу. Сейчас, после смерти Абида, Надеюсь, что и миссис Марш последовала за ним, поскольку со времени кончины мужа никому не доводилось встречать ее в инсмуте и окрестностях. Дети и внуки капитана Марша ведут такой же странный образ жизни. Далее в письме следовали банальные общие места и сетования по поводу цен, которые слегка позабавили Эбнера. Сейчас эти более чем полувековой давности цифры казались просто смехотворно низкими». Составленное еще в ту пору, когда Лютер у Этели был молодым неженатым человеком, письмо было подписано неизвестным доселе Эбнеру именем — кузен Эрайя. Хотя все эти сведения о маршах ничуть не приблизили Эбнера к разгадке семейной тайны, он чувствовал, что содержание только что прочитанного им письма могло бы объяснить ему многое, если не все, обладая он ключевой информацией о своей таинственной родне. Но ее как раз-то и не было у Эбнера. А были только разрозненные ее частицы. Но если Лютер Уэтали поверил во всю эту дребедень, то как он мог много лет спустя позволить своей дочери отправиться в Инсмут в гости к маршам? Нет, тут было что-то не так. Он просмотрел другие бумаги — счета, расписки, открытки, скучнейшие письма с описаниями поездок в Бостон, Ньюберрипорт и Кингспорт. И, наконец, Дошел до другого письма от хузена раи написанного, судя по дате, вскоре после первого, с содержанием которого только что ознакомился Эбнер. Эти два письма разделяли 10 дней, и за этот срок Лютер вполне мог дать ответ на первое из них Эбнер с нетерпением достал письмо из конверта. Первая страница содержала рассказ о свадьбе одной из родственниц Раи, скорее всего, его родной сестры. На второй Эбнер нашел пространные рассуждения о перспективах торговли в Ост-Индии и небольшой абзац, посвящённый новой книге Уитмана, очевидно, Уолта. А вот текст на третьей странице явно был ответом на гипотетическое письмо деда Лютера. «Ну ладно, Лютер, допустим, что антипатия к маршам вызвана расовыми предрассудками. В конце концов, я знаю, как люди относятся порою к представителям чуждой расы. К сожалению, это имеет место, но это можно объяснить обычным недостатком образования. Однако марши — это совершенно особый случай. Во всяком случае, я ума не приложу, что за раса могла придать потомкам Абеда столь странный облик. Аборигены Ост-Индии, из тех, с кем мне довелось сталкиваться, имеют примерно те же черты лица, что и мы, и отличаются от нас только цветом кожи. Он у них бронзового оттенка. «Правда, однажды я видел туземца внешностью своей, напоминавшего детей марша, но никоим образом не был типичным представителем своей расы, и его сторонились как матросы, так и местные портовые грузчики. Сейчас я уже не помню точно, где это было. Кажется, на Апонапе. Эти марши — тут надо отдать им должное — держались сплоченно, общаясь только между собой или семьями, которые оказались в таком же положении изгоев, что и они». Сказать по правде, хоть их и было немного, страху они нагоняли на весь город. Да и опасаться-то было чего. Вот, например, как-то раз один из членов городского управления выступил было против них, и очень скоро после того утонул в заливе. Не думаю, что это простая случайность. Хотя горы часто сотрясали и куда более зловещие происшествия, я все же возьму на себя смелость заявить, что именно те, кто не скрывал свои неприязни к маршам, В основном мы становились жертвами этих злодеяний. Впрочем, я догадываюсь, что твой холодный аналитический ум не приемлет всего вышеизложенного, а посему не стану более утомлять тебя своими рассуждениями».